Глава 24. ЗАХВАТ В многочасовом полете заняться нечем, поэтому каждый коротает время по-своему. К примеру, Малой, установив связь со станцией, колдует над ее системой безопасности, пытаясь не просто получить доступ к информации, но и влезть в нее, чтобы иметь возможность манипулировать ею. «Николай у нас способный». Впору было дать ему позывной, созвучный с его способностями. Но он теперь и сам не желает ничего менять. Ему даже нравится. Я погрузился в сеть, изучая новостные колонки. Передатчика скутера вполне достаточно, чтобы связаться с ретранслятором станции. Цензура, конечно же, присутствует, и киберподразделения спешно подчищают все новостные ленты. Но полностью контролировать сеть нереально. Это где-то хорошо, потому что не получается замолчать многие факты. Хотя и вред от этого может случиться вполне себе ощутимый. Поэтому наши кибербойцы не действуют прямолинейно. Благодаря мощному эскину за долгие годы поднаторевшему в этой области, им удается где-то подчищать прорвавшиеся сведения, а где-то набрасывать дерьма на вентилятор, закапывая информацию под толстым слоем спама». «Ясное дело, что это работает в обе стороны. Противник заваливает сеть не меньшим количеством правдивой инфы. Так что продраться сквозь такое нагромождение, чтобы узнать что-то доподлинно, невероятно трудно, а нередко и попросту невозможно. Я как-то слышал высказывание: «во время войны врут все». И это правда. Объем уже, безусловно, зависит от возможностей сторон». «И судя по тому, что я наблюдаю, в данном случае наши проигрывают. Сдается мне, что союзнички самураев оказывают им всестороннюю помощь. Во всяком случае, Британское королевство и конгломерат однозначно, а это уже более чем серьезно. Хотя бы потому, что Поднебесная, Халифат и Бхарат придерживаются реального нейтралитета». Они не желают портить отношения ни с кем. В отличие от Российской империи, у них под контролем как минимум по одному маршруту, связывающему их со звездным сообществом. Если же мы потеряем контроль здесь, то станем зависимыми от других. А это всегда плохо. Итак, если я не ошибаюсь в своих выводах, то самураи нанесли одновременные удары не в двух, а в трех местах. Само собой, у станции «Андон» и «Каннын», Но они смогли сделать это и у станции «Коджа», стерегущей червоточину, ведущую в Россию. Там японцы обошлись брандером. Самый обычный торговый корабль, войдя в подпространство, так там и остался. Взорвали его, или пилот сам уничтожил себя и судно, неважно. Главное, что теперь в Кротовине наблюдаются возмущения, и она непроходима. Помимо того, что утрачена возможность перехода, Так еще и сигнал ретрансляторов не может пробиться на ту сторону. Иными словами, мы не просто отрезаны от снабжения и помощи, но и утратились связь с метрополией. Остаются курьерские корабли, которым необходимо сделать как минимум четыре прыжка, чтобы пройти в Россию через Монголию, находящуюся под протекторатом Поднебесной. И эта изоляция может продлиться в течение месяца, а то и дольше. «Колун Малому» раздался в канале «Голос Ляпишева». «Слушаю тебя», – отозвался я. «Ну что, я в системе станции. 25-й ангар сил правопорядка, там стоит сторожевой катер 705, полностью заправленный, снаряжен к походу. Выход на патрулирование через 30 часов. Личный состав увольнительный, на борту только два техника». «На подходе вызовы на борт пилота для проведения регламентных работ. Вначале наших встречали полноценные патрули, но в последнюю тройку, как то и говорил, приняли двое полицейских в легких скафандрах. Посадку дают на разных палубах, кого куда вынесет». «Конек, можешь рассчитать подход к двадцать пятому ангару сил правопорядка?» «Запросил я у своего Искина». «Для точных расчетов слишком далеко. Возможен промах». «Предлагаю провести расчёты через два часа». «Принял, так и поступим». «Малой, сможешь объединить эскины скутеров в одну сеть, чтобы конёк вывел нас на цель?» «Без проблем. А почему к твоему коньку?» «Потому что твой мозгоправ отлично считает и взламывает, а мой хорошо летает». «А, ну да. Не подумал». «Дальше. Надо бы как-то изолировать ангар, чтобы не возникло подозрений». Ну и организовать отход по-тихому, не всполошив систему обороны. Не то нас порвут в клочья, как тузик-грелку. Не вопрос, сделаю. Приказа коменданта станции будет достаточно? Это ты сейчас хвастаешься своими возможностями или реально спрашиваешь? Спрашиваю. В этой кухне ты куда лучше сечешь. «Приказ командира 8-го отряда сторожевых катеров сил правопорядка в внеочередном выходе в район патрулирования в секторе 36-80-44, завизированный комендантом станции. Ну, ты там, надеюсь, найдешь образцы, чтобы оформить должным образом?» — уточнил я. «Ага, понял, сделаю». «Конец связи», — завершил я разговор. И тут же получил входящий вызов по личному аккаунту в сети. «Вообще-то это не военная аппаратура, а потому доступ к переговорам могли получить и посторонние. Можно сколько угодно говорить о том, что связь посредством сети совершенно безопасна, что личные данные имеют высочайшую степень защиты, а переписка и переговоры сугубо конфиденциальны. Но правда заключается в том, что это клюква. На самом деле все и вся контролируется». Если желаешь, чтобы к твоему аккаунту имела доступ секретная служба британского короля, устанавливая нейросеть, их производство, ну и так далее по списку. Но это известное зло, которое просто надо учитывать, когда ты ведешь какие-то переговоры. Впрочем, есть способы обходить слежку большого брата. Правда, злоупотреблять этим не стоит, потому что в этом случае можно привлечь к себе ненужное внимание. Если же делать это периодически и недолго, то ничего страшного. «С другой стороны, сомневаюсь, что Малахов решит вести со мной переговоры на нежелательные темы. «Клим, как думаешь, Джапа и впрямь запустили в проход Бранда?» «Не исключаю такую возможность. Во-первых, всем пилотам в голову не влезешь. А во-вторых, наши, конечно, врут просто потому, что таков закон войны. Но вынуждены делать это с оглядкой». «Действовать нагло, наплевав на то, что будет после, мы не можем. Значит, должны делать ставку на будущее, которое так или иначе все расставит по своим местам, и мы сумеем отыграть наш проигрыш как в глазах своих граждан, так и в законодательном поле. А иначе проиграем и в текущий момент, и в будущем». «То есть червоточину у самураев все же закупорили?» «Наши этого пока не подтверждают, но главное тут то, что и не опровергают. Долго замалчивать этот факт не получится». Многие ломанулись прочь от войны, а выход заблокирован. Военным положением прикрыться не получится. «Да, согласен с тобой». «Ну что, Андрей, не передумал еще делать политическую карьеру?» Обтекаемо поинтересовался я. «В сложившейся обстановке этот вариант наиболее перспективный, и риски не так велики, как кажется на первый взгляд». «Вот и хорошо. Ладно, если вопросов нет, я, пожалуй, вздремну немного». «Хорошая мысль», — согласился он. За два часа до подхода к станции конёк произвел нехитрый маневр с помощью тормозных двигателей, чуть замедлив скорость нашей группы. Выход на 25-й ангар получился практически идеальным. На станции данный факт никого не удивил, так как остальные наши парни также прибывали к разным ангарам. Высылать для нашего спасения корабль никто не стал». А вот спасательные капсулы вполне себе отлавливали как сами японцы, так и корейцы. Первые забирали спасенных в плен, вторые доставляли их на станцию, где интернировали. Безвозвратные потери на данный момент составили 38 человек. Еще 41 значились пропавшими без вести. Получается, что Новикову удалось не только дать достойный бой, но и сберечь большую часть команды, что делает ему честь. Новый корабль, не слаженный до конца экипаж, комплектование из неугодных на других кораблях – факторы не в пользу капитана первого ранга. Но тот справился превосходно. Что касается лично его, то он погиб. Это зафиксировано абсолютно точно. В момент гибели «Варяга» командиры его первый помощник находились на мостике. О потерях японцев ничего не известно. Мало того, они и по факту гибели «Осахи» отмалчиваются – Как, впрочем, и о потере кораблей у станции «Каннын». Зато трубят об уничтожении обоих наших крейсеров, эсминца и линкора Александр Суворов, о чем, в свою очередь, отмалчиваются уже наши. Хотя сам факт боя подтверждают, но это эдак расплывчато. Мол, были атакованы превосходящими силами и дали достойный отпор. «Коварный враг будет разбит, победа будет за нами». На цель мы вышли практически идеально. К этому моменту Малой умудрился полностью очистить ангар от посторонних, обеспечить отправку для встречи всего лишь двух полицейских и наличие на борту катера только трех человек. Техники и пилот – то, что нужно для получения полного доступа к управлению катером. Заодно Николай позаботился о полной изоляции ангара, чтобы никто не понял, что вообще там творится». А находящиеся внутри не смогут выйти в сеть по одному щелчку его пальцев. А еще направил одного из ремонтных дроидов провести регламентные работы с антенной передатчика катера. Так что теперь находящиеся на борту могут звать на помощь хоть до второго пришествия. Ни черта у них не получится. Впрочем, у нас столько времени точно нет» конёк четко вывел меня на посадку, и я опустился на летную палубу на последних граммах топлива. Промахнись, и пришлось бы ждать, пока меня выловят. Это если бы не влепился со всего маху в корпус станции в случае нехватки горючки для торможения. Тогда дела мои были бы швах, мог бы и разбиться. Я откинул фонарь скутера, извлек конька, с которым уже давно не расстаюсь, прихватил гранатомет со штурмовым игольником и выбрался на палубу. Ко мне тут же подошел один из полицейских в легком скафандре по причине вакуума на посадочной площадке и, вскинув руку к шлему, представился. «Сержант Ху хамин полицейский участок станции Анден. Под протокол. Вы готовы интернироваться на данной станции?» «Ничего не гложет, Тхамин. Ты предлагаешь мне, русскому, разоружиться, тогда как ваше государство Когурё появилось стараниями Российской империи?» «Это не имеет значения». Шлем качнулся из стороны в сторону. «Назовитесь и скажите, готовы ли вы интернироваться или нет?» Держится с достоинством и где-то даже высокомерно. Чувствует паршивец силу за своими плечами. «Ну да ничего, мы тебе крылышки подрежем». «Ефрейтор российского императорского флота Рязанцев Клим Витальевич. Кавалер орденов Георгиевского креста и мужества. И нет, я не намерен складывать оружие». «Напротив, предлагаю тебе, сержант, положить свою пуколку на палубу». «Я указал на пистолет в его кобуре». «И не сопротивляться, пока я буду тебя связывать». Yeah. «Ты сделаешь, как я сказал. Или умрешь. Выбор за тобой». Я направил ствол штурмового игольника ему в живот. «Даже не надейся. Ты не сумеешь ни с кем связаться, и никто не придет на помощь. Мой специалист позаботился об этом» я думал что мы с русскими союзники я тоже думал что вы наши союзники пока вы не предали нас мы не предавали японцы не воюют с нами они хотят лишь избавить нас от русского протектората и обеспечить нам суверенитет мы по прежнему будем союзниками россии просто вы просто смените один протекторат на другой а после будете вспоминать российское присутствие как благословенные годы оружие на палубу руки за спину живая «Вы это ответите?» — со злостью произнес кореец, выкладывая пистолет на палубу. «Вообще-то жест чисто символический. Максимум, что может сделать мне это оружие, это вызвать легкую дезориентацию в случае попадания в шлем. И он это прекрасно понимает, как и то, что перед ним стоит подготовленный десантник в бронескафандре, и скрутить меня не получится, от слова совсем. Потому что против лома нет приема, если нет другого лома». «Непременно отвечу, но как-нибудь после», — заверил я. Полицейский повернулся ко мне спиной и скрестил на пояснице руки, которые я захлестнул лентой композитных наручников. «Очень крепкий материал. Их не разорву даже я в моем бронескафандре. На то и расчет». Тем временем парни уже подступились к катеру и постучались в дверь. Малой постарался и заблокировал их огневые точки, обойдя бортовой скин. «Но надолго этой меры не хватит». Против такого серьезного противника его малыш не выстоит. Но сколько-то времени у нас имеется. Передав пленного Назару, который уже связал второго полицейского, я направился к катеру. «Малой, связь!» «Ты в канале Колун!» Говорит ефрейтор российского императорского флота «Рязанцев». Я знаю, что вы меня слышите, как знаю и то, что связи и выхода в сеть у вас нет, а ваш бортовой эскин сейчас работает над тем, чтобы снять блокировку. Очень скоро у него это получится, а значит времени у нас нет. Не оказывайте сопротивления и никто не пострадает. Готово, сообщил Малойко, вдававший над запором, и дверь отворилась. Воздуха в переходном шлюзе не оказалось, так что она лишь слегка вздрогнула, после чего я ее распахнул и ступил в тесное помещение, что неудивительно для катера, пусть и тяжелого. Впрочем, набиваться туда все разом мы не стали. Со мной пошли дроны малой. Назар занимался пленными, Прохор и Кистень приложивали инженерные заряды на случай силового захвата. «Не хотелось бы». Но, с другой стороны, мы можем покинуть станцию и дырой в борту, которую заделаем уже после. Ничего архисложного при наличии ремонтников. Внутри корабля имелась атмосфера, а два технаря и пилот встретили нас без скафандров и с задранными лапками. Не стали изображать из себя героев, что радует. Вот не хотелось мне лить их кровь. Лишнее это и весь сказ. Хотя на корейцев я теперь зол как черт. «Пусть я недолго послужил с парнями, тем не менее я их знал, и несколько месяцев они были моей семьей. Погибли же они из-за этих скотов». Ляпишев проскользнул мимо пленных и, вломившись в ходовую рубку, тут же извлек из гнезда бортовой эскин. «Изделия куда массивнее наших, что, в общем-то, и понятно». «Код доступа», — потребовал он, обращаясь к пилоту. Тот не стал кочевряжиться и выдал его по первому требованию. Малой что-то там поколдовал над клавиатурой, потом вернул и скин на место. «Колун, корабль наш», — доложил Николай. «Что с ангаром?» «Порядок, все идет по плану. Нас пока не обнаружили». Не знаю, к чему готовился Малой, но в связке с нашими бывшими урками его успехи меня несколько пугали. Впрочем, это так, в общем... «На самом деле, мне как-то наплевать, даже если на моих глазах рождается будущая серьезная преступная группировка. Пусть по этому поводу голова болит у полицейского департамента. Для меня они не просто сослуживцы, а братья по оружию, как, надеюсь, и я для них». «Кто отвечает за машинное отделение?» – спросил я. «Вперед вышел один из низкорослых пленников. Пошли сдавать хозяйство». «Дрон, системы жизнеобеспечения, запасы воды и продовольствия и далее по списку». «Принял», — отозвался Малахов. «Малой, смотри, чтобы нас не схватили за штаны». «Есть». Кораблик приняли быстро и без проволочек. Корейцы содержали все в полном порядке, тем более катер уже был готов к выходу на очередное многодневное патрулирование. Помимо машинного отделения, я также выбрался на верхнюю палубу, обследовал закрепленные там восемь скутеров. Сторожевик предназначен в первую очередь для досмотра проходящих судов, поэтому не имеет серьезного вооружения и уж тем более способного пробить толстую шкуру силового щита системного судна. Четыре 30-миллиметровые артустановки – И столько же крупнокалиберных иглометных турелей перекрывают две полусферы и годятся только для непосредственной обороны. Как и 16 противоракет. Нет даже Нурсов. Зато в наличии целых 8 скутеров, предназначенных для досмотровой команды. 6 для десантников и 2 для боевых дроидов. Купцам это более чем достаточно. И по моим планам это практически идеальный вариант. «Дрон, что у нас с комплектацией?» «Заряжены под завязку из расчета на пять суток на 12 человек. У нас будет десять суток. Ну, может, растянем еще на двое», – доложил Малахов. «Это он сейчас не о продовольствии, а о картриджах системы жизнеобеспечения. Без еды и воды обойтись можно, но что ты будешь делать без воздуха?» «Увы, но, как уже говорилось, на катере откровенно тесно, так что ни о каком плющении может быть и речи». «Малой, отдай команду дроидам заполнить трюм картриджами». «Принял, колонн», — отозвался Николай. Трюм тут совсем крошечный, но автономность за его счет получится увеличить раза в 4 Через каких-то 15 минут, оставив связанных пленников в сторонке, чтобы ненароком не попали под струю раскаленных газов, сторожевой катер 705 покинул ангар и, согласно приказу командира отряда, убыл в свой сектор патрулирования. «Вышу?» — описал произошедшее Назар. «Ты забыл сказать «пока», — уточнил я, имея в виду, что уж шун-то мы непременно организуем».